Практика. В этой части книги собраны десять упражнений, которые помогут лучше понять, что вам нужно от отношений, если вы одиноки или только-только вступили в отношения, укрепить уже имеющуюся связь, а также легче прожить расставание или развод. Выполняйте упражнения так, как вам будет комфортнее: с партнером, с психологом или самостоятельно. Здесь нет правил. Слушайте себя. Первые три упражнения, объединенные заголовком «В ожидании любви», помогут вам осмыслить свой багаж установок, которые касаются отношений. Насколько они ценны для вас или же больше похожи на чемодан без ручки и бросить жалко, и тащить утомительно. Мы поисследуем, с чем вы в отношениях готовы мириться, а с чем нет, а также, что вы готовы в них вкладывать. Упражнения раздела «Ресурс отношений» помогут снова влюбиться в своего партнера хотя бы на минуточку и увидеть его лучшие черты. Также вы найдете здесь разработанную мной матрицу из тридцати трех вопросов для решения проблем в отношениях. Завершают раздел практики собраные под заголовком «Дары расставания». С их помощью можно извлечь уроки завершившейся связи и обнаружить дар, который принесло расставание. Если вам хочется выполнять практики за пределами книги, специально для этого предусмотрены готовые бланки с упражнениями. Скачать их можно по ссылке, которую вы найдете в PDF-приложении к этой аудиокниге. Если почувствуете, что, выполняя какое-либо упражнение, вы начинаете сильно волноваться, сбивается дыхание, к горлу подступает ком, а на глаза наворачиваются слезы, поставьте книгу на паузу и сделайте несколько глубоких, медленных дохов и выдохов. Можно положить скрещенные ладошки на грудь, ощутить их тепло, услышать, как бьется сердце, увидеть, как поднимается и опускается грудная клетка. Напомните себе, что вы здесь и сейчас. Ваши ноги крепко стоят на земле. Вас зовут так-то. Вам столько-то лет. Вы выросли и у вас все хорошо. Пусть маленький ребенок внутри вас и разволновался и расплакался, но взрослые вы никуда не делитесь. Вы рядом. Сделайте себе чаю или выпейте воды. Если есть возможность, снимите обувь и коснитесь пола голыми ступнями. Заземлитесь таким образом. Это позволит переключить внимание ума с воспоминаний на телесные ощущения и бережно выведет вас из взбудораженного состояния. Мне очень хочется, чтобы, дослушав книгу до конца, вы ощутили приятную усталость от проделанной работы и то, насколько лучше вы стали понимать себя в контексте отношений, Что вам нужно и что не нужно в любви? Чему вы говорите: да, конечно, и чему нет? Спасибо, больше ни за что. Удивительных вам открытий!